какой черт побери, отношение может иметь Оукс к завещанию сэра Уичерли Вичкомба?» — подумал контр-адмирал. «Кстати, что заставляет меня вспомнить о моем собственном завещании и о моем недавнем решении? Что значит мои жалкие тридцать тысяч фунтов для человека с состоянием лорда Блюотера, не имея ни жены, ни детей, братьев или сестер? Я распоряжусь своими деньгами так, как мне угодно. Оукс их не хочет». Кроме того, у него и своих хватает с избытком. Поместье в 7 тысяч фунтов ежегодно, да кроме того, уйма производных денег, вложенных в ценные бумаги. Смею сказать, у него порядочных 12 тысяч фунтов в год и всего один племянник, чтобы унаследовать все это. Я решительно настроен поступить со своими деньгами по собственному усмотрению. Я сам добывал каждый шиллинг, и я отдам их кому захочу. Все это время адмирал Болиотер лежал с закрытыми глазами и так, словно не мог пошевелить языком. Однако при всей своей склонности предоставлять событиям идти своим путем, он обладал расторопностью моряка, когда его ум занимало какое-нибудь дело. Хотя действовал он всегда на свой особый лад. На то, чтобы встать, одеться и быть готовым покинуть свою каюту, у него ушло совсем немного времени. И через двадцать минут после того, как описанные мысли пришли ему в голову, он уже сидел за своим письменным столом в заднем помещении командирской каюты. Первым делом он достал из личного ящика сложенный лист бумаги и внимательно просмотрел его. Это было завещание в пользу лорда Блюотера. Оно было составлено в очень кратких и точных выражениях и занимало всего одну сторону листа. Он приписал это завещание слово в слово оставив пропуск для имени наследника и назначив сэра Джервиза Оукса своим душеприказчиком, как и в прежнем завещании. Покончив с этим, он принялся заполнять пропуски. На какое-то мгновение он почувствовал искушение вставить имя претендента, но, улыбнувшись своему собственному безрассудству, вписал имя Милдред Даттон, дочери Фрэнсиса Даттона, штурмана флота Его Величества всюду, где это требовалось сделать. Затем он приложил печать изогнув верхнюю часть листа, чтобы скрыть содержание, позвонил в маленький серебряный колокольчик, постоянно находившийся у него под рукой. Наружная дверь каюты открылась, и тотчас же в нее просунулась голова Вахтинова. «Мне нужен кто-нибудь из молодых джентльменов», сказал контр-адмирал. Дверь затворилась, А через минуту улыбчивое лицо лорда Джеффри появилось у входа в каюту. — Кто на палубе, милорд? — спросил Блюотер. — Кроме вахтиного. — Никого, сэр. Все свободные от вахты зарылись, как лисы в нору, пока идет мытье палуб. А что до любого из наших храпунов, высовывающих физиономии, не раньше шести склянок, о них нечего и говорить. — Кто-нибудь до да должен же наверняка торчать. — В кают компании в это время. Ступайте и попросите капелана и капитана морских пехотинцев сделать одолжение прийти ко мне в каюту, либо первого лейтенанта, либо штурмана, а не то кого-нибудь из свободных от вахты. Гардемарин исчез на две или три минуты, а затем вернулся с интендантом и капиланом Первый лейтенант в носовом трюме, сэр. У всех морских пехотинцев иллюминаторы еще наглухо задраены, а штурман занят судовым журналом. По словам стюарда, кают компании, «Надеюсь, эти двое подойдут, сэр? Они самые свободные на корабле, я полагаю». Лорд Джеффри Кливленд был вторым сыном третьего герцога Британской империи и сознавал это так же хорошо, как и все на борту. Адмирал Балюутер не отличался рабским чинопочитанием, Тем не менее, подобно всем людям, выросшим в условиях аристократического общества, он находился под влиянием этого чувства, сам не сознавая до какой степени. Этот юный отпрыск, знати ни в малейшем мере не пользовался поблажками в делах службы, ибо это задевало бы его собственный моральный дух. Зато он обедал в командирской каюте вдвое чаще любого другого гардемарина и получил для себя нечто вроде разрешения, запускать язык, что поощряло его высказывать вещи, слывшие острыми в кубрике и в кают-компании младших офицеров. И вне всякого сомнения считавшиеся дерзкими в любом обществе. Ни капеллан, ни не обиделись на его бесцеремонность по данному поводу. А что до контр-адмирала, то он не обратил внимания на сказанное. Однако, как только он заметил посторонних в своей каюте, Он сделал им знак подойти к своему рабочему столу и указал на сложную бумагу. «Любой благоразумный человек, — сказал он, — а тем более благоразумный моряк и солдат во время войны должен позаботиться о завещании. Это мое составленное только что мною самим. А этот документ — старое завещание, которое я теперь же в вашем присутствии. Я подтверждаю, что это написано моей рукой». «Искреплено моей печатью». Говоря это, он поставил свое имя и коснулся пальцем печати, приложенной к этому моему последнему волеизъявлению и завещанию. Согласны ли вы засвидетельствовать это? Когда капеллан и интендант проставили свои имена, еще осталось место для третьей подписи. Это место по знаку своего командира заполнил улыбчивый гардемарин надеюсь вы вспомнили сэр воскликнул юнец, жизнерадостно повиноясь знаку сесть что блюоеры и клиленды состоят в родстве я буду горько разочарован когда это завещание будет утверждено если в нем не окажется моего имени я тоже милорд сухо возразил блюотер ибо я совершенно уверен что оно будет присутствовать как имя свидетеля обстоятельства фате для каких-либо притязаний на наследство ну что ж сэр «Я полагаю, флаг-офицеры вольны поступать со своими деньгами по своему усмотрению, как они делают в отношении кораблей и всего, что на них. Тем более придется положиться на двух моих старых тетушек, поскольку, похоже, я лег прямиком на траверзе фортуны в этом деле». «Джентльмены», — сказал контр-адмирал с непринужденной учтивостью, «я сожалею, что не в моей власти составить вам компанию за обедом сегодня» так как меня вызывает на берег сэр Джервис, и неизвестно, когда я освобожусь, но завтра я надеюсь иметь это удовольствие. Офицеры поклонились, выражая свою признательность, приняли приглашение, сделав каждый еще один-два наклона, и покинули каюту за исключением гардемарина. «Итак, сэр», — воскликнул Блюотер после минуты глубокой задумчивости, с некоторым удивлением обнаружив, что он не один, — Какой просьбе еще я обязан удовольствием от вашего присутствия? Видите ли, сэр, отсюда сорок миль до дома моего отца в Корнуолле, и я знаю, что с учетом двух дополнительных лошадей почтовая карета может добраться до парковых ворот что-нибудь часов за пять, а если подгадать к ее возвращению, то завтра к этому времени старина Цезарь так или иначе не останется без сумасбродного юнги». Очень ловко придуманный молодой человек и вполне благовидный предлог. Когда я был в вашем возрасте, я однажды четыре года не виделся ни с отцом, ни с матерью.